Глава восемнадцатая. Первые три дня после того, как герцог покинул Милан, Диана была вся на взводе. Она кидалась к окну всегда, когда гонец появлялся на территории замка. Но, увы, письма были адресованы не ей. Писали арендаторы для его светлости. Диана отправляла гонцов с этими письмами в Павию. Она часто гуляла по саду в тени деревьев, любуясь цветами. Иногда под присмотром тамаса который даже здесь был на чеку. «Я не убегу», — говорила она серьёзно. Теперь Диана точно знала, что нет смысла бежать сейчас, но ей может выпасть такой шанс, если убьют герцога. Хотелось ли ей его смерти? Он её муж. Нельзя даже думать о таком. Это большой грех иметь такие мысли. Но герцогине очень хотелось в город. А ещё хотелось в лес но не для побега. Хотелось увидеть старуху и ещё раз расспросить о проклятии рода Висконти. Что, если проклятие можно снять, и та поможет это сделать? Если ей, диа не предстоит родить наследника, то она хотела бы знать всё, что её ждёт». «Ваша светлость». Покорно поклонился Томаса, как будто ненавидя себя за то, что он ходит за ней по пятам. «Я лишь выполняю распоряжение хозяина». Диана кивнула, прекрасно это зная, но нервы. Её нервировало всё кругом, даже цветы, к несчастью, не радовали глаз. А красный цвет роз вообще напомнил кровь её мужа, которая, возможно, уже пролилась. «Не переживайте, ваша светлость». Томаса видел её волнение из-за неизвестности. «Я бывал на таких мятежах. Горожане на стороне хозяина. Они помогут сместить Людовика о Лидозе. «Если там нет рыцарей из Флоренции», — возразила Диана и была права. Томасо кивнул, соглашаясь. Но всё же они все надеялись на то, что Медичи не воспользуется восстанием. Хотя можно было понять, что он сам спровоцировал его. Ведь Людовика Алидозе — его человек. «Если хотите в город, я буду вас сопровождать с радостью». Он снова поклонился ей, и Диана задумалась в кого у него такая смуглая кожа. Среди местных жителей она не видела таких людей. Его волосы очень сильно вились, поэтому он собрал их в тугую косу. Но цвет глаз при всём этом был светло-голубым, говорящим о том, что перед ней европеец. «Кто ваши родители, тамаса Вы как будто не из здешних мест». Он скромно улыбнулся и опустил глаза. «Местная ваш светлость». А такой я, потому что во мне течёт кровь иноземцев. Тех самых сарацинов, которые когда-то напали на Миланское герцогство. Это было много столетий назад, но кровь не очистить. Это он указал на себя. Преследует мой род. Надо же. Диану это поразило. Кто-то из ваших родственников имел связь с сарацином? Она это прошептала, чтобы никто не услышал. Нет. Он мотнул головой. Мою прапрабабку изнасиловал такой сарацин, и она понесла от него. Говорят, что пыталась избавиться от ребёнка, но он был очень силён, и желание жить у него было больше, чем у кого-либо. Она родила смоглого ребёнка. Но что делать? Ведь это же был и её ребёнок тоже. Она смирилась. Столько прошло времени, но всё равно иногда рождается ребёнок со смоглой кожей. Диана внимательно слушала эту историю и проводила линию с родом Висконти. Сколько горя и бед принесли иноверцы этому народу. И самое страшное, что на многих семьях оставили свои отметины. Это как печать на все века. Проклятия, возможно, были на многих людях. Знал бы тамаса, что его отметина не так страшна, как проклятие герцогского рода. «Пойдёмте в город, Тамаса, я согласна». «Посмотрим, как живут местные люди. Что толку от меня в этом замке? Может, я пригожусь за его пределами?» Томасо снова поклонился и велел привести лошадей. Сборы были быстрыми, такими же, как и идея поехать в Милан. Первым скакал Томасо, следом герцогиня, её длинный плащ разбивался на ветру, а замыкали процессию двое рыцарей. До города они доехали быстро. Лошади громко цокали по булыжной мостовой, привлекая внимание местных жителей. Те останавливались в немом изумлении, а когда понимали, что происходит, тут же склоняли головы. Когда процессия прибыла на главную площадь, Диана попросила остановиться. Кажется, на этом месте герцог представил её народу. Значит, знакомство продолжится здесь же. «Дальше я пойду пешком». Диана спрыгнула с лошади так легко, как будто делала это всю жизнь. Но так и было. Она прекрасно управлялась лошадьми. Томаса последовал за ней, рукой давая понять рыцарям, чтобы они оставались здесь. Об этом его попросила Диана по дороге в город, но он указал им ехать на расстоянии. «Я буду рядом, ваша светлость». Диана кивнула, и под удивлённые взгляды горожан пошла по центральной площади прямиком к рынку. Рынки всегда были её слабостью. В Девоншире она не пропускала ни одного дня, когда люди съезжались с разных частей страны в одно место, чтобы показать свой товар. А что люди продают на здешнем рынке? Пока она шла, мимо проходящие люди явно были шокированы тем, что герцогиня лично пожаловала к ним. Это Диану смущало, ведь в Девоншире никто на такое не обращал внимания. Люди на рынке притихли, кто понимал, что происходит, тут же склонялись до земли. «Ну что же вы все замолчали?» — крикнула она. «Разве я не человек, который может здесь гулять?» «Да вас по рынкам герцогини не гуляли», — прошептал Томаса, но Диана лишь улыбнулась. «Отлично, я буду первая». Она подошла к лотку, где торговец продавал диковинные поделки из тёмно-жёлтого камня. «Из чего они сделаны?» «Из смолы, ваша светлость. Для наших детей это отличные игрушки», — произнёс торговец, даже не поднимая головы. Они любят их. Диана взяла в руки замысловатую фигурку лошади и тут же достала монету. «Я покупаю эту лошадь. Возможно, я сама ищу ребёнок, но мне она нравится». Тут же раздались людские возгласы, люди вновь оживились, рынок ожил, продавцы стали кричать, рекламировать свои товары. Диана получила свою игрушку, улыбнувшись торговцу. «Хороших продаж!» «Ваша светлость!» — закричал кто-то из толпы. «Посмотрите, какие лошади есть у меня! Я их шью сама!» Диана обернулась и увидела женщину средних лет. Она была одета просто, как многие здесь. Захотелось облачить себя в такую же одежду, чтобы её не звали вашей светлостью. Женщина протянула ей лошадь, мягкую игрушку, сделанную из старого тряпья. Даже несмотря на это, Диана взяла её в руки. «Мне нравится». Её глаза заблестели точно так же, как заблестели глаза этой женщины. «Это мой подарок, ваша светлость, для вашего малыша, нашего будущего правителя. Да хранит Бог всю вашу семью. И вашу». Диана уже отвернулась, чтобы идти, но тут же услышала всхлип этой женщины. Лошадка чуть не выпала из её рук. Пришлось обернуться. «Что-то случилось?» Женщина тут же убрала платок и натянула улыбку которая больше походила на гримасу. «Моего мужа сегодня привезли из форли на повозке. Он подавлял мятеж вместе с нашим герцогом. Храни его, Господь!» «Привезли на повозке?» Женщина кивнула. «Раненого в ногу. Боюсь, что придётся её ампутировать». Она зажала рот серым платком, а горько заплакала. «Кормилец наш!» «Подождите!» Диане было уже не до улыбок. Если её мужа так сильно ранило в ногу, то мятеж совсем не шуточный. А может, Стефана уже умер, и это скрывают? Такое практикуют, Диана это знала. Чтобы сдерживать людей, не объявляют о смерти правителя. Она схватила женщину за руку. «Отведите меня к своему мужу! Быстрее!» Женщина испуганно кивнула, оставила своё место на попечении другого продавца и пошла по площади. Диана не отставала от неё шла следом, поднимая юбки, чтобы не запачкать их в грязи. Недавно прошёл дождь, на территории замка грязи не было, но здесь сотни людей месили грязь ногами и разносили её по городу. Обычная картина, где мало зелени и много людей. «Ваш муж служит в армии герцога, как я полагаю. Он поехал в Фарли вместе со всеми?» «Да, ваша светлость», — кивнула женщина. «Своим рыцарем герцог платит хорошо». «У нас пять детишек, всех надо кормить». Она остановилась и зажала рот платком. «Вот, если мой муж умрёт и лишится ноги, Святая Дева Мария, мы все погибнем от голода». «Надеюсь, что всё будет хорошо. Пойдёмте уже». Диана указал ей вперёд, и женщина зашагала дальше. За ними по пятам шёл Томаса, не подавая ни звука. Он был словно тень, которая ни на шаг не отставала. Диана уже не оборачивалась, она точно знала, что он её не бросит. Зато оборачивались горожане, также в молчании просто склоняли головы. Некоторые мужчины нагибались очень низко, но Диана лишь мимолетно улыбалась и кивала. Они дошли до одноэтажного длинного здания с деревянными дверями и ставнями, которая находилась далеко от центра. Они шли до него довольно долго, Диана здесь была впервые. «Это бывший монастырь, сейчас госпиталь», — прокомментировал Томаса, увидев растерянность герцогини. «Но я думаю, вам не стоит туда заходить. Увиденное вам не понравится». Диана обернулась на эти слова. «Я знаю, что люди иногда болеют. Ваша светлость, я боюсь, что вас шокирует то, что вы увидите». Женщина уже не плакала. Она держалась за ручку двери и переводила взгляд с герцогини на её спутника. Они о чём-то спорили, о каких-то запахах, болезнях, видах больных людей, такое ощущение, что живут в другом мире. «Я хочу поговорить с тем человеком», — прошептала Диана и рукой дала распоряжение, чтобы женщина открыла дверь. «Заходим». Как только двери распахнулись, в нос ударил запах гниющих тел, смрада и зловоний. Тут же резко сдавила грудь, тошнота подступила к горлу, И диана испугалась, что не сможет вдохнуть. Но Тамаса пришёл ей на помощь. Его руки стали опорой, а голос привёл в чувство. Делайте короткие вдохи, короткие вдохи. Слышите меня? Она послушала его, вдохнула, и её чуть не стошнило прямо на пол. Но она старалась смотреть вверх, а потом закрыла глаза и попыталась выровнять дыхание. Вроде начало получаться. Шаг за шагом. Маленькими глотками тошнота отступала, а дыхание нормализовалось. Конечно, пахнуть меньше не стало, просто она начала привыкать. Женщине было проще. Она приложила к носу платок и жалобно смотрела на её светлость, опасаясь, что теперь её казнят. Герцог, если узнает, то казнит, даже не задумавшись. «О, зачем она пошла на поводу у герцогини?» Но, к счастью, Диана отошла быстро и рукой указала вести её дальше. «Дальше будет хуже», — прокомментировал шёпотом Томаса. «Главное, ни на ком не задерживайте взгляда, не рассматривайте раны, не смотрите им в глаза и тем более не слушайте их жалобный стон». Диана кивнула, хотя была уже не уверена. «В таком случае мне следовало родиться слепой и глухой». Она не могла не дышать, она не могла не смотреть на всех тех людей, которые перебинтованные сидели или лежали на кроватях. Их было много и здесь пахло ещё отвратительнее, а взгляд сам искал, за что зацепиться. Она случайно увидела картину, как монахиня развязала рану на ноге молодого мужчины, и оттуда высыпались белые черви. Диана автоматически перевела взгляд под ноги. Теперь казалось, что она идёт по этим червям. Как только вернётся в замок, прикажет марте принести воды и душистого мыла. Будет сидеть и тереть кожу, чтобы перебить запах смрада но вряд ли она сможет стереть себе память. Женщина с криком кинулась к лежащему мужчине, крепко обняла его и впервые улыбнулась. — Джакоба, и я привела к тебе одного человека. Женщина погладила волосы мужа, но он с трудом повернул к ней голову. Диана сразу поняла, что от боли он устал и вряд ли сейчас понимает, кто пришёл его навестить. Но она уже здесь, значит, попытается спросить джакопа Она подошла ближе, не побрезговала сесть на край его подстилки и взять за руку. «Скажите, как обстановка в Форли?» «Мятеж подавлен?» «А герцог?» «Он не ранен?» Мужчина слегка приоткрыл глаза, но совсем слабо. Он точно не мог увидеть, кто перед ним. Его губы были сухие, все в корках. Диана послала тамаса за водой. Явно этот мужчина хотел пить. За ним был ужасный уход. «Я не могу за ним ухаживать. Мне надо стоять на рынке, чтобы продавать игрушки. Иначе моим детям нечего будет есть». Как прочитала её мысли женщина, и Диана поняла, что даже не знает её имени. Но сейчас было не до имени. Она вновь перевела взгляд на Джакоба в надежде, что он хоть что-нибудь скажет. Но он не мог. После того, как Томаса принёс воды, и жена напоила раненого мужчину, Его голос, хоть и тихий, и безжизненный, вернулся. «У нас больше людей. Наш герцог побеждает. Его ранили, но это царапина для его светлости. Он продолжает подавлять мятеж, изгонять Людовика о ледозе, люди которого слабы и неопытны. Рыцарей Медичи нет, а значит, мятеж будет подавлен». Висконти сместит Олидозе. «Ранен? Куда?» — не унималась Диана. Она хотела задать много вопросов. Он нашёл мальчика, который является наследником форли Мужчина уже закрыл глаза, проваливался в сон. Но его лицо исказило гримаса ужаса и отвращения. «Мальчик с матерью вымали». «Имала» — это территория Олидозе, а значит, Медичи. «Мой муж же не поедет в тот город. Он ранен. Куда?» Она пыталась задать столько вопросов, буквально выкрикивая их, но понимала, что всё бессмысленно. Мужчина угасал. Он так и не сказал про ранение, про имелу, на которую, судя по всему, собрался наступать герцог. Плечи Дианы поникли. Она только слышала слабый стон этого мужчины, тихий плач его жены, Ощущала гнилой запах от раны, которую наверняка сжирали черви, и ничего не могла поделать. «Тамаса». Она вспомнила про врача, который посещал её, когда она вернулась из леса. «Приведите сюда доктора Мандина Маскатти. Срочно. Здесь умирают люди». «Но ваша светлость. Это приказ. Если он будет упираться, скажите, что мне придётся его повесить прямо на центральной площади за неподчинение». Тамаса кивнул и быстрым шагом удалился. Он понимал, что чем быстрее приведёт сюда этого доктора, тем быстрее вытащит герцогиню из этого места. Пока Диана ждала врача, она наблюдала за остальными больными. Их было много. Почти все стонали, просили пить. Эти голоса врезаются в память. Вид сухих губ с наросшими корочками, как клинок вонзается в сердце. Она не выдержала. Она дошла к старой монахине, которая физически не могла уделить внимание всем раненым и многого не успевала. Где у вас вода? Та указала наконец этого отвратительного, казалось, бесконечного зала с подстилками, и Диана кинулась туда. Пока монахиня медленно меняла повязки на рваных гнилых ранах этих больных, она деревянным ковшом черпала воду и поила их. Кто-то стонал от удовольствия, наслаждаясь живительной влагой. Кто мог говорить, тот благодарил, но она уже не слышала никаких слов, потому что старалась успеть напоить всех. «Они точно не должны умереть от обезвоживания». «Ваша светлость, доктор Маскатти», — представил врача Томаса и отошёл в сторону. Диана сидела у больного с ковшом в руках, прядь её волос выпала из прически и теперь висела, загораживая ей обзор. Она смахнула её и тут же стала «Сеньор Мандина, мне нужна ваша помощь», — произнесла герцогиня, и это получилось не в приказном порядке. Она просила, прекрасно зная, что взамен сама лично ничего дать не может. «Я вас умоляю, этим людям нужна ваша помощь». «Ваша светлость». Мандина взял её ладони в свои, смотря через стёкла очков, пытаясь быть честным. «К сожалению, этим людям я уже ничем не могу помочь. Они умирают». Не хотелось этого слышать. Диана мотнула головой, не веря его словам. В памяти возникла картина, как герцог открывает тайник и отдаёт ей ожерелье. Она может его продать. Я вам заплачу. Очень щедро. Дело не в деньгах, ваша светлость. Тут же вставил доктор. Большую половину здешних больных уже сжирают черви. Они едят то, что надо иссечь, но у меня нет столько рук. «Мне нужен помощник. У меня есть руки». Диана показала ладони, уже готовая приступить к работе и начать спасать этих больных.